николай леонов алексей макеев трудно быть вором глава 1 окошечко за спиной водитель раздвинулось, и в кабину просунулась голова темирхана значит так водоплавающие мрачно сказал он сейчас проедете еще с полкилометра и сворачивайте направо дорога там неприметная смотрите не проскочите «Я скажу, где остановиться». Гусев, сидевший за рулем, поймал в зеркале над головой отражение лица Тимирхана. Скуластый, отливающий синевой, плохо выбритый физиономия, недобрый тяжелый взгляд и неопределенно хмыкнул. Он считал себя человеком с юмором, но обращение водоплавающей слегка напрягало его. Хотя основания для этой неуклюжей шутки имелись — Так уж случилось, что они с дружком носили схожие фамилии. Он — Гусев, дружок — Уткин. Это сочетание еще в детские годы привлекало доморощенных истряков. Они с дружком реагировали на шутку по-разному. Иногда посмеивались, иногда махали кулаками. Только что толку. Все равно они держались друг друга, и пока были вместе, оставался неизменным и предмет для шуток. С годами Гусис научился смотреть на жизнь Филасовски. К тому же он и сам любил пошутить. Другой вопрос, что с темирханом не шутить, не отшучиваться не хотелось. Уж больно мрачный тип показался И Шургин, его напарник, был темирхану подстать. Молчит время. И взгляд у него как у следователя. От такого взгляда по спине мурашки ползают. И это при том, что по самому Шульгину наверняка прокуратура плачет. Гусев еще не видел остальной компании Тимирхана. Не знал даже, сколько всего человек на него работает. Но был уверен, что веселчеков среди них не найдется. Каков поп, таков и приход. Глядишь, скоро и они с Уткиным станут ходить такие же угрюмые, неулыбчивые. И на каждом шагу на них будут подозрительно оглядываться». А такое вполне возможно, если они суткиным Уткиным серьезно стоянут в этот бизнес. Может статься, что им тоже скоро будет не до шуток. И за примером далеко не надо ходить. Тот же Славка Тягунов, который сосватал Гусева на свое место, он же это не от хорошей жизни сделал, не от широты и натуры, а потому что в безвыходном положении оказался. Чем занимаются Тягунов, они суткиным примерно знали но держали язык за зубами, потому что чужой бизнес — это святое. Славка знал, что на них можно положиться. Как-никак вместе в одном дворе росли, и до поры до времени тайн друг от друга у них вообще не было. Потом, конечно, каждый пошел своей дорогой, но так уж выпало, что один прекрасный день Славка попросил их его выручить. А они подумали и согласились. «Почему бы и нет?» Произошло это неделю назад, когда они с Уткиным навестили Тягунова в больницу. На Славку, по правде говоря, было страшно смотреть. Вместо лица у него был сплошной черный кровоподтек, а из черноты выглядывали два красных, налито кровью глаза. У него были сломаны обе ноги, рука и перебиты ребра. Говорил он с трудом и кашлял кровью. Врачи боялись, что у Славки отнимутся почки. Однако самого его заботило не это. «Мужики, выручайте. В следующую пятницу, 4 октября, мы одно дело провернуть собирались. А сами видите, какие у меня теперь дела!» — прохрепел он. «Я Тимирхану уже про вас сказал. Он, в принципе, не против. Но вы его видели. Нормальный мужик. Один раз только с ним сгоняете». «Баксов по двести на нас получите. Они вам лишние, что ли? Риска практически никакого. А тебя кто же так отделывал, если риска никакого?» Заботливо спросил у него Гусев. «Собачники отделали», — буркнул Тягунов. «Но я сам виноват. Нарисовался не в том месте и не в то время. Вам-то это не грозит. Вас никто не знает». И потом тут совсем другой коленкор. Вам делать ничего не придется. Баранку только крутить. Ну, может, и еще чего попутно понадобится. Точно говорю, верное дело. Неужели бы я вас подставлять стал? Гусев и Откина задаченно посмотрели друг на друга. Верное дело, о котором говорил Тюкнов, означало кражу собаки. Именно этим занимался темирхан которым водил компанию Славка торговал кратенными породистыми собаками. Наверное, это действительно было выгодно, но, судя по физиономии приятеля, еще и опасно. Собачники расправлялись с ворами беспощадно. Гусев знал, что вместе со Славкой в переделку попал еще один из команды Тимирхана. Парень по кличке Гудок. Про него вообще никто не говорил ни слова. И это заставляло предполагать худшее. Однако ни Гусев, ни Уткин долго не раздумывали над неожиданным предложением. Тут многое сыграло роль. И сочувствие к пострадавшему приятелю, и 200 баксов за одну поездку. И к тому же никаких других дел обоих не было. А главное, на первый взгляд, все это выглядело достаточно невинно. Если забыть про Славкины почки. Но Гусев почему-то был уверен, что до него собачники не доберутся. Не успей У Тимирхана временно нет водителя. Они с Уткиным просто оказались на подхвате. Одна поездка, и они разбегутся. С Тимирхана созвонились тем же вечером. Он долго не разговаривал. Назначил встречу в каком-то малолюдном кафе, и там ввел их с Уткиным в курс дела. Своей настороженностью, а может быть даже и неприязнью к малознакомым ему людям, Тимирхан не скрывал и сразу предупредил. Рот держите на замке, понятно? Если вякнете, кому хоть слово, будете выглядеть не лучше Славки. По правде говоря, не в моих это правилах, на посторонних надеяться. Но Славка вас хвалил, сказал, что вы ребята надежные. А у меня заказ срочный на афганскую борзую. Через десять дней уже товар представить нужно. Совсем же дядю с улицу тоже не возьмешь, но и вас предупреждаю категорически. У меня, чтобы никакого баловства. Тимирхан так мало походил на воспитателя детского сада, как и Ани Суткина на воспитанников. И Гусеву показалось, что об этом было бы неплохо намекнуть сразу. Но он так и не сделал этого, посчитав, что из одного дела не стоит обострять отношения. Зато уж потом они Ани Суткина отвязались на полную катушку, обсудив личность нового работодателя со всех сторон и придя к выводу, что он порядочная дубина. Странное дело, но за глаза это у них получалось совершенно замечательно. темирхан на ближайшие дни стал излюбленной мишенью для шуточек и приобрел в их глазах репутацию едва ли не простофили, который за так раздает деньги. Наверное, так им было проще примириться с действительностью потому что где-то в памяти обоих постоянно присутствовала изуродованная физиономия Славки Тюгунова. Да и криминальный характер дела, в котором они согласились участвовать, был им совершенно ясен. Но с последним пунктом тоже все было ясно обоим. Они просто вылечают старого приятеля и не собираются участвовать в сомнительных задчаях вечно. Потом они еще дважды встречались с Цермеханом и Шургиным, Топкатывали машину и обговаривали детали предстоящей операции. Между собой они иронически называли ее «Афганской операцией», имея в виду собачью породу. Машина оказалась новенькой «Газелью», белым фургончиком с синей надписью «Доставка телевизоров». Внутри, однако, не было никаких телевизоров, а лежала разобранная на части стальная клетка. Как объяснил Тимирхан, она предназначалась для собак, которые впадают в буйство. Такие факты нечасто, но случались. Они сделали пару поездок по предполагаемому маршруту. Тимирхан хотел убедиться, что новый водитель не подведет. Кажется, он остался доволен. И в пятницу они собрались уже по-серьезному. Начинался рассвет. Было прохладно и сыро. Лес по обе стороны дороги уже начинал желтеть. Осень потихоньку вступала в свои права. Гусев внимательно смотрел на дорогу, чтобы не пропустить нужный поворот. Где-то здесь, по золотистой березовой роще, должен прогуливаться бедолага хозяин с собакой. Гусеву трудно было понять, что за удовольствие возиться с собакой, а тем более гулять с ней по суровому лесу ни свет ни заря. Это не укладывалось у него в голове поэтому ему не было жаль чудака, которого они собирались ограбить. Сам бы Гусев испытал огромное облегчение, если бы его избавили от такого хлопотливого существа, которое нужно кормить, водить на прогулку и прививать от тысячи болезней. «Так, стоп!» — вдруг подал голос Тиммерхан. «Сдай на обочину. И еще раз все разложим по полочкам». Гусев сутки напоморщились. Вся эта бодяга давно навязла у них в зубах, но Тимирхан, похоже, обожал инструктировать и строить планы. Теперь он решил еще раз повторить обязанности и задачи каждого. «Значит так», — сказал Тимирхан. «Профессор Звонарев каждое утро гуляет здесь со своей собакой по одному и тому же маршруту. Делает круг по березовой роще примерно с километр. При этом он, естественно, придерживается тропинки. А собака хаотически перемещается среди деревьев. Однако хозяина надолго и с поля зрения не выпускает. В принципе, увести ее большого туда не составляет. Но профессор Звонарев серьезная величина в науке. Не смотрите, что живет не в престижном поселке, а в этой дыре. Он старик с причудами. Но вес в обществе имеет солидный. Если мы на нем засыпемся, последствия будут тоже серьезные. А чем он занимается, этот профессор?» — плениво спросил Гусев. «Ты нам так и не сказал?» «А тебе какая разница, чем он занимается?» — разозлился Кимирхан. «Ты не интервью пришел брать. Твое дело — правильно баранку вертеть». «Да и не знаю, чем он занимается. Физикой какой-то». «Одним словом, действуем по хронометру. Старик повторяет свой маршрут как робот. Отклонение возможно в пределах минуты, не больше». Мы вступим в дело, когда он будет в самой удаленной точке. В этот момент я прямо из машины делаю телефонный звонок. Старик всегда ходит при мобильнике. Я сообщаю ему, что его дочь попала в автомобильную аварию. Он, говорят, человек суровый, но дочь любит без памяти. Несомненно, он тут же поспешит домой, и ему будет не до собаки. В этот момент в дело вступает Шургин. Он подманивает собаку, сажает ее на поводок и ведет в машину. «А если она не пойдет?» — легкомысленно спросил Уткин. Заранее веселять в душе, потому что ответ был ему известен. Тимирхан уничтожающе посмотрел на него и сказал с презрением. «Повторяю для водоплавающих. Шульгин умеет подманить любую собаку. Он профессионал. Здесь у нас проблем не будет». Даже если борзая поднимет лай, профессор взгляд ли обратить внимание. Он будет весь в мыслях о дочери. «А не слишком круто дочерью пугать спросил Гусев. «У нас не школа бальных танцев, — отрезал Тимирхан. У нас суровый бизнес. Славку Дюгунову вспомни. А старик потом кайф поймает, когда узнает, что дочь жива и здорова». «Ладно, договорились», — сказал Гусев. «Берем собачку и выезжаем на кольцевую. Это я помню». «Едешь аккуратно», — строго сказал темирхан «Утром с милицией попроще, но нам лишних проблем совсем не надо. Доедем до первой развязки, а там я скажу, куда. Недалеко, километра два. Там собачку припрячем, и вы свободно «Так я одного не понял», — смущенно заметил Уткин, которого давно мучила одна проблема. «А моя-то роль в этой пьесе какая?» «Поймешь, когда вырастешь», — ответил темирхан но все-таки, секунду подумав, счел должным уточнить. «В нашей работе всякие неожиданности возможны. Вот ты и существуешь на случай таких неожиданностей». «Ясно», — сказал Уткин, успокаиваясь. раз ясно, приступаем», — скомандовал Тимирхан. «Дальше не едем. Нечего в глаза в поселке мазулить. Лучше всего найти хорошее местечко где-нибудь за кустами, чтобы с дороги не видно было». «Но чтобы выезжать удобно было, и там встань». «Ты, Владимир, иди потихоньку. Что делать ты и сам знаешь, учить не нужно». Хмурый Шульгин подводил в сиденье небольшую сумку и молча вылез из фургона. Через минуту он скрылся за кустами. Гусев проводил его взглядом, вздохнул и принялся осматриваться, выискивая место, где можно было бы замаскировать машину. Еще через пять минут они нашли удобное укрытие, встали и заглушили мотор. темирхан посмотрел на часы и достал из внутреннего кармана мобильник. «Ты ведь у профессора на мобильнике номер останется?» — сообразил Гусев, в телефонную трубку пальцем. «Как же быть?» темирхан посмотрел на него, как на дебила, и процедил сквозь зубы. «Ты бы не лез поперек батьки в пекло, умник!» Может, твоих мозгов хватит на то, чтобы догадаться, что это не мой мобильник?» «А, ну тогда понятно», — сказал Гусев. «Ну и помолчи тогда», — сердито оборвал его Тимирхан. «Не мешай работать». «Ишь, работящий!» — подумал с неудовольствием Гусев. «Прямо на доску почета его вешай. Однако недоволен он был в первую очередь собой. Мог бы и сам догадаться, что мобильник краденый». А теперь Тимирхан будет держать его за полного кретина. Впрочем, Тимирхан уже забыл про Гусева. Лицо его сделалось предельно серьезным, и он, набрав номер, произнес трубку почти трагическим тоном. — Алло, профессор Звонарев? — Кто? — Из клифа звонят. — Только что дочь ваша поступила в тяжелом состоянии ДТП. Автомобильная авария, короче. «Срочно приезжайте в реанимацию, она! Всякое может случиться!» «Что? Не понял!» «Отключил черт!» Тимерхан поднял голову и озадаченно посмотрел на Гусева. А тот с тайным торжеством отметил про себя, что такой растерянной физиономии у Тимирхана не было еще за все время их знакомства. Правда, Гусев тут же спохватился и выругал себя за это тайное злорадство. Растерянность Тимирхана могла означать только одно. Их операция дала сбой, а это было плохо для всех. Между тем, Тимирхан резким движением сложил телефонную трубку и бросил ее в карман. Потом он толкнул заднюю дверцу фургона и выпрыгнул наружу. Гусев видел, как он зашел за деревья и тут же вернулся. Тимирхан нервничал. «Он чего?» — спросил Уткин. «Лажа какая-то», — пожал плечами Гусев. «Плакали наши с тобой бабки». «Да ну!» — поразился Уткин. «А я матери пообещал новый утюг купить. Старую у нее уже не греет». «Плакал твой утюг», — безжалостно сказал Гусев. «Да ну! Она и так уже мне все уши прожужжала, что я до 30 лет на шею у нее сижу», — жалобно заявил Уткин. Хотел порадовать старуху. Гусев хотел что-то ему сказать, но тут к машине подошел темирхан и озабоченным тоном сообщил. «Ты заведи на всякий случай мотор и будь наготове». «Что-то не так?» у поинтересовался Гусев. Тимирхан мрачно посмотрел на него, но потом все-таки ответил. «Профессор сегодня странный какой-то. Я ему про дочь, а он вроде хмыкнул так, непонятно, и говорит». — Ну, все до кучи, значит. — Это как понимать? — Может, у него с утра неприятности? — Предположил Гусев. — У него не знаю, а у нас, кажется, точно, — заключил Тимирхан. И Шулгейн куда-то запропастился. — Пойти поискать? — предложил Уткин. — Сиди и не дергайся, — сказал тимерхан И вдруг приложил палец к губам. — Тихо. — Идет, Роби? — Действительно. — Совсем рядом послышались шелестящие шаги, треск веток, и вдруг из-за деревьев вынырнул Шульгин. Он был, как всегда, хмур и сосредоточен. Он вел на коротком поводке большую вахматую собаку с острой мордой. Ее длиннющая шерсть отливала серебристым блеском. Гусеву показалось, что в глаза собаки застыло недоумение. Не говоря ни слова, Шульгин прошествовал к машине, что-то коротко скомандовал собаке, И вместе с ней запрыгнул фургон. Тимирхан еще раз оглянулся по сторонам и тоже полез в фургон. Лязгнули дверцы, и только тут Шургин сказал «Поехали!». Гусев аккуратно вывел машину из укрытия, перекатился через обочину и, наращивая скорость, погнал обратной дорогой, внимательно прислушиваясь к тому, что в это время говорилось у него за спиной. «Как прошло?» — спросил Тимирхан. «Старика видел?» «Что я видел, я тебе потом расскажу», — угрюмо произнес Шульгин, выразительно покосившись в сторону кабины. Тимирхан подпешно задвинул стекло, но Шульгин больше не произнес ни слова. Гусев был в этом абсолютно уверен. В зеркале он видел, что Шульгин даже не смотрит на Тимирхана, хотя тут был сильно встревожен «Что, черт возьми, происходит?» — подумал Гусев. «Они оба как будто с бодуна». Вроде псина, у них все тихо. С чего это их разобрало? Никто не собирался ничего ему объяснять. Только собака вдруг завыла. Негромко, но с такой тоской и отчаянием, что у гусева по спине побежали мурашки.